Аналитики, они на ту аналитику, что сразу просчитав общую вероятность получения пули, впав в панику, хилыми ручками начали хватать крепкого завхоза за горло. Я сначала веселился, глядя, как ботаники наседают на Захарчича, словно бундерлоги на балу, но потом, убоявшись последствий, полез с разъяснениями. Только было уже поздно. Дело дошло до комиссара второго ранга, и уже через полчаса возмутитель спокойствия стоял у него в кабинете. Колчаков минут пять вертелся передо мной на пупе, потом перешел от слов к делу. В общем, когда вышел от него, чувствовал себя как-то ресторанной профурсетка. Так что, ну их нафиг, этих умников высоколобых. Тасклиев, вспоминая невинные фронтовые забавы, которыми проворачивали с мужиками из спецгруппы, с ненавистью покосился на несколько папок лежащих на столе. Зачем мне их сучили, непонятно. Точно знаю, что именно этим делом аж пятеро маститых то ли профессоров, то ли доцентов занимаются. Это не считай шушер поменьше. Так нет же, командир персонально озадачил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 Только вот ГБшный комиссар, помимо звания с шикарным кабинетом, обзавелся еще и секретарём. Новоспечённый секретарь, который в миру звался Василий Кружилин, кроме чувства юмора и майорского звания, обладал еще и двумя орденами Красной Звезды. А две золотые, одна красной полоски за ранения моментально заставили учуять в нем близкого по близкоподух человека. Проще говоря, с Кружилиным еще не скинтавались, но принюхивались друг другу вполне доброжелательно. Поэтому я заскочив в приемную, на ходу приветливо кивнув майора, уже намылился было к двери. Только до нее не дошел, Вася встал на смерть, поймав меня за пуговицу кителя, популярно объяснил, что Иван Петрович дескать, ожидал моего прихода, но пускать запретил, поэтому топающий подполковник обратно на свое рабочее место. Другого бы покрыл матом и все равно прорвался к Колычеву, но с боевым секретарем спорить постеснялся, и, бурча под нос, ушел вникать в эти долбанные документы. Продругался я не просто так. Тительный лист гласил: предполагаемые сложности и проблемы при создании на территории, контролируемым британским мандатом Палестины, просоветского еврейского государства. Но где я и где евреи? Евреев в основном видел только в виде комиссаров прорабов до деятелей искусства это здесь. А в своем время не только в виде олигархов по телевизору. Других подвидов в нашем городе просто не водилось. Причем что комиссары, что олигархи добрых чувств во мне категорически не вызывали. Хоть и евреи, они какие-то липовые были.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 Я только и смог, что пихнуть в бок Игорю, потрясенно сказать: "Смотри, Зор". Но потом, разглядев висящий по бокам длинной физиономии Зор витые косички, понял, что данный кадр к легендарному мексиканскому герою никакого отношения не имеет. Да еще на фронте сдружился с командиром разведроты из бригады морской пехоты Димкой Киновичем. Пацан классный, а Торвидо да выбрось, И смелости отчаянные, в то же время мозги на месте.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 Димка популярно объяснил, что ястребов в натуре совсем не ястребов, а вовсе даже шмуэльсон. Мало того, что этот шлемазл фамилию сменил, отца родного стесняясь, так еще и последний сукой себя перед людьми выставляет. У морды Я только хихикнул на этот крик души, заметив, что у самого Киновича профиль далеко не греческий. Ротный нахмурился, ответил: "Ты капитан, жидов с евреи не путай. Из-за таких сволочей, как этот Шмуэльсон, нормальные люди к нам херовые относятся".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 Почему именно так произошло, я не знал. Слышал только, что там вовсю себя проявили те самые сионисты, которые всегда были себе на уме и человека любим вовсе не страдали. Кстати, если слова Брауна хоть на четверть правда, то эсэсовцы из карательных отрядов по сравнению с еврейскими националистами просто дети малые и могут только нервно курить сторонки. Вопрос меня неожиданно заинтересовал. В смысле не проблемы создания, а метода удержания еврейского государства под крылом союза.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 правились с этим, помимо еврейской армии, создать несколько крупных баз войск союзника для помощи этой армии со сроком договора на 99 лет. Роль союзника я однозначно отводилась СССР. Причем любое нарушение договора так оговорить финансово, чтобы речи о его досрочном прекращении не возникало. И самое главное никаких его отмен в знак доброй воли, что так любили делать советские правители. И с территории тоже не скупиться.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 плюхнувшись за стол, начал писать дальше. Значит, во всех газетах и выпусках радионовостей должны постоянно говорить о героическом еврейском народе, помогающем им небольшом контингенте советских войск, изнывающих под ударами разных вахабитов, наускиваемых английским империализмом. Стоп, вахабиты не из этой оперы. Ну да ладно, пусть разберемся, под чьими ударами они изнывают. Так вот, главное упорное героическое сопротивление с драматическими примерами и душераздирающими фактами Чтобы мальчишки начали бредить Израилем, общественное мнение складывалось так, что к нежелающему уезжать могли подойти и спросить: "Как ты так можешь? Я русский еду туда добровольц, а ты еврей не хочешь защищать свою страну? Ты что, трус?" Так что при нормально поставленной пропаганде советское большинство в тех местах обеспечить можно. Кстати, если так все пойдет, то и дела врачей, и послевоенной волны антисемитизма можно будет избежать. Хотя бы потому, что практически не останется тех, против кого эту волну гнать можно. Ага.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 Кстати, от них с огромным удивлением узнал, что сионизм не совсем то, что я думал. Это не только и не столько еврейский национализм, сколько движение за возвращение на историческую родину. Вот те, кто любыми способами, вплоть до уничтожения несогласных, призывают евреев всего мира рвануть на ПМЖ поближе к Гаи Сион, и есть сионисты. А, обалдеть. Это как же получается? Я теперь тоже сионист? Ведь на пару с отделом Ближний Восток железным пинком и не недрону рукой планирую запихнуть всех иудеев на историческую родину.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 Попинав часа два грушу, сумел отвлечься от этого себя с еврейскими нацистами и смог вернуться к рабочим выкладкам. А в понедельник, прихватив раздутую папку, торжественно поперся к Колычеву. Вася при виде меня вытерщил глаза и уставился на трубку телефона, которую держал в руке. Ты что, мысль на расстоянии читаешь? Я только сейчас тебе звонить хотел. Тебя товарищ комиссар госбезопасности второго ранга вызывает. А, ага, соскучился Иван Петрович. А может, просто испугался. Лисов ведь целую неделю себя никак не проявлял. Вот он и насторожил с очередного фортеля ожидающе. Стукнув пару раз в массивную дубовую дверь и не дожидаясь ответа, вошел в кабинет. "Здравствуйте, господин полковник. Ой, извинь, товарищ генерал-полковник. Это я так франдерствовал с обращением, стараясь наедине называть командира армейского, а не званием". Хтел он и не возражал особо, тем более что с Нового года все эти ранги будут упраздняться и приводиться в соответствии обычным воинским званием. Кулачи, который стоял возле огромной во всю стены карты мира, обернулся и, увидев меня, заулыбался. О, Илья, что-то я давно тебя не слышал. Признавайся, чего затихарился? Опять что-нибудь беззаконное готовишь? Я на эти слова даже слегка обиделся. Паша, что тут как коня, тебя в каверзах подозревают. Поэтому улыбаться в ответ не стал, а положив папку на стол, хмуро сказал... Никак нет, работал по вашему заданию. Вот, можете ознакомиться с результатами. Командир, подойдя ближе, развязал тесёмки и, начав читать, только удивленно хмыкнул. Пробежав несколько страниц, глянул на меня, сказав: "Молодец, товарищ подполковник, очень хорошо. Но я с этим позже ознакомлюсь, и сейчас вызвал тебя по другому поводу. Ты помнишь, в 42-ом в Крыму немецкого танкиста пытался завербовать? Я тогда еще сказал, что более худшие попытки представить себе трудно". Ха.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 Прощайте, скалистые горы, на подвиг отчизны зовет. Мы вышли в открытое море, мать его, в суровый дальний поход. Ды, крепко держась за порочней звезды Дамаска, я опасно свешиваясь за борт, активно стравливал все расвинцовые волны остатки обеда. А ведь иначе себя как огурчик чувствовал, что вчера вечером, что сегодня утром, наверное, обеденная баранина была не свежа. Точно.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 Высшее командование, взвесив все за и против, все таки решилось выпустить меня во Францию для переговоров. Разумеется, не на первых ролях и даже не на вторых. Все беседы должен был вести Санин с помощником. Моя же миссия была как у Киса воробьянинова во время создания Союза Меча и Арала: вовремя шевелить бровями и надувать щеки. Нет, и меня, конечно, накачали по самой не могу возможными вариантами вопросов и ответов, только активное участие Лисова в переговорном процессе все равно не планировалось.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 А также о том, что Германия, несмотря на все, что она творила на территории Союза, может восприниматься в дальнейшем как партнер. Разумеется, после соблюдения всех условий договора, которым озвучит глава миссии. Несколько дней с Бери и Иваном Петровичем разбирали, что и как буду говорить, если спросят. А потом уже в Кремле меня представили к главе советской делегации Санину. Высокий, худощавый, в отлично сидящем костюме, он производил сильное впечатление. Во всяком случае, таких франтов в это время я еще не видел. Глядь на него, сразу представлялись графы, сэры, званые балы, светские рауты, высочайшие приемы. Но верховный к этому графасэру относился весьма уважительный через полчаса разговора я понял почему. Артем Сергеевич уверенно перил цифрами, фактами, событиями, и прогнозами, Причем без всяких шпаргалок. Было видно, что человек действительно знает, о чем говорит. В общем, Санин мне понравился. А после разговора в Кремле я был отвезен отвезён спецчась Хозу принкиди.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 Поэтому, сдёрнув этот кошмар, я как можно мягче, но убедительно сказал: "Таисе Львовна, дайте мне самые узкие, длинные из всех ваших галстуков, и костюм, если можно, поменяйте. Я и так не березка, а в этом двубортном вообще смотрюсь как тяжелый танк". Дама начала вякать, но когда я перемеру в кучу шматья, уже устал и был готов согласиться с ее доводами, неожиданно прекратил издевательство. Отойдя от меня шаг на четыре, прищурилась и с удивлением, произнесла очень необычную вы подборку сделали. Непонятно как, но все сочетается друг с другом. Чувствуется даже какой-то стиль. А я просто попробув одеться максимально приближенно к тому, как это принято в моем времени. Только галстуком Таисия Львовна опять осталась недовольна. Смирившись с длиной, она была не удовлетворена способом ношения. Илья Иванович, со слабальным узлом и растянутой верхней пуговицей, вы извините, смотритесь как шаромыжник, так что, пожалуйста, исправьте это. Потом склонив голову на бок, улыбнулась. Вот, видите, очень приятный молодой человек. Теперь займемся верхней одеждой. От этих слов я бессильно плюхнулся на стол. но деваться было некуда, и пришлось продолжать мучение дальше. До Нового года оставалось меньше двух недель, когда вся наша команда загрузилась в самолет и двинула в сторону Ирана.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 То есть сам считаю, что шпарю высоким слогом, но собеседник, знающий язык, внутренне ухахатывается: "Слушай, моизыский". я от этого не сильно расстроился. Стихов на языке Гёта мне не писать, а не понимающему противнику всегда могу вбить свою точку зрения рукояткой пистолета по башке. Все. от обеда, похоже, избавился окончательно.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 А человек 10 французов показали себя полными лохами и не спрятавшись в укрытии, подверглись прицельной бомбардировке со стороны чаек. Лягушатники и так голдели, как макаки, но тут вообще начали вопить что-то матерное и в полный голос и моментально разбежались по каютам чиститься. Некоторые фразы, возносимые гордыми галами морским птичкам, мне и так были понятны без перевода. Дьябло это, чёрт, мерт кески-тв, какого хера. А вот что может означать таинственный таинственное учен, Чтобы долго не ломать голову, поинтересовался у командира: "Господин Салье, а что такое айкучон?" Франциск Салье, которым после всех превращений стал Санин, ухмыльнулся, и ответил: "Эркушен, это летающая свинья". Угу, понятно. Подивившись бедности матерных выражений французского языка, на всякий случай встал поглубже под натянутую парусину и продолжил наблюдать за приближающимся берегом. Мы сошли с парохода в числе последних.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 Артем Сергеевич что-то вполголоса сказал Фрицу, и тот, резко оживившись, пригласил всех загружаться. Водитель тоже был не гражданский, дождавшись, когда все рассядутся, плавно двинул Мерседес с места. На выезде из города к нам пристроились два мотоциклиста, и я почувствовал смутное беспокойство. Но Гауптман утешил, сказав, что это просто мера предосторожности, извиняющимся голосом добавив: "В последнее время бандиты все чаще начали нападать на наши одиночные машины, поэтому конвой будет не лишним".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 Еще немного поглядев в окно на кукольные пейзажи, я подсел к Санину и поинтересовался, куда мы катим. Сейчас едем в Виньон, это город на юге Франции недалеко отсюда. Потом в Оранж, они рядышком находятся, оба в провинции Прованс. И тецкая сила. Как там боярский пел, Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс? И в ваших жилах тоже есть огонь? Ну, да, кто бы знал. Я и в прошлой жизни во Францию так и не съездил. все больше на югах отдыхал.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 Но если заговор генералов, то где же еще? Не в Кабаке ведь в самом деле передс для переговоров. Это же не российский генералов заговор. Но оказалось все проще. В штаб нас, конечно же, не повезли. Пропетляв по узким оранжеским улицам, остановились возле симпатичного двухэтажного домика, который оказался гостиницей. Хозяйка, пожилая пухлая француженка, распространяя вокруг себя запах ванили, корицы и прочих вкусностей, была предупреждена о нашем приезде. Она, пытаясь говорить по-английски, приглашала господ из Южной Америки располагаться в номерах и выходить через час к ужину, который к появлению гостей сварганила собственноручно. Английский у неё был такой, что мы больше догадывались о том, что она говорила, но про пожар я понял сразу безошибочно, и похоже не только я. Все моментально заулыбались и начали нюхать воздух, а потом резко, похватав барахло, двинули за хозяйкой-кормильцем на второй этаж расселяться. Да, Европа, блин, а горячей воды нет.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 Покрывшись гусиной кожей, топтал, оставляя мокрые следы и соображая, что же делать дальше. Но мыться все равно надо, поэтому переведя дух с ненавистью посмотрел на экран, готовясь ко второй попытке. Тут в дверь постучали. Завернувшись в полотенце, разрешил войти. Думал, кто-то из наших приперся. оказывается, это худо и мелкий старикашка француз с давешним дальнейшим Гауптманом ко мне ломится.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 На честности крупа тисна Игги Индустрии и Боша. Как они вдвоем могли представлять все германских промышленных монстров, я не понял. Но вспомню знаменитого Труфальдина, перестал заморачиваться на эту тему, тем более что пятым был представлен мой старый знакомый Гилмунд фон Браун. Этот царская морда щеголяла уже в погонах оберс-лейтенанта и за время прошедшее от нашей последней встречи наел себе неплохую шайбу. Увидев меня, Браун расплылся в улыбке и руку пожал, как другу старинному, правда, все время косился на одного из гражданских по имени Гаус. Я это себе на заметку взял. Уж очень физиономия у Гельмута была многозначительная, когда мы с ним здоровались. Что-то он этому Гаусу явно рассказал и теперь обращал его внимание на меня. С чего вдруг? Ведь не совсем это обычный гражданский. Когда уселись за стол, шепнула о своих наблюдениях Салину. Тот улыбнувшись, тихо ответил: "Не суетись, я знаю. Что именно он знает, так и осталось не так как начались сами переговоры. Сначала Гальдерх толкнул речугу, в которой выражал радость от того, что эти переговоры вообще состоялись и выразил надежду на то, что делегаты сумеют прийти к соглашениям, устраивающим обе страны. Потом высказался Артем Сергеевич. Он почти повторил слова генерала, но, по-моему, более красиво. Дальше стороны начали потихоньку прощупывать позиции друг друга.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 Они были людьми трезвомыслящими и словам Геббельса о том, что нога вражеского солдата не ступит на территорию Германии, уже не верили. Хотя бы потому, что эти ноги, обутые в хорошие сапоги, Сталин постарался спрядить армию, чтобы не ударить в грязь лицом перед Европой. Уже вовсю топали по землям, находящимся за границей СССР, а террор группы в Прибалтийских и Белорусских фронтов даже начали шалить на территории Восточной Пруссии. Гитлера говорят, даже после их первых диверсий в тех местах чуть удар не хватил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 Но вот когда вы говорили про зверства англоамериканских войск относительно мирного населения, у вас глаза стали другими. Извините, тогда я в это не поверил и до последнего времени думал, что скорее всего мою страну ожидают неслыханной репарации, фюрер и его окружение будут подвергнуты суду, а от Германии в пользу стран победителей, как и после Версальского договора, отойдёт еще часть территорий. Я только носом на это покрутил. Но ну, знаешь, какие фрицы прозорливые пошли. Даже потерю части страны предусмотрели.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 В моем времени этот план, судя по всему, не прошел, поэтому я про Маргентау и не знаю, но сейчас он разрабатывается со союзниками как основной. Да, не позавидуешь фрицам. Тут они так резко на переговоры решились. Видно, как только немецкая разведка подсуетилась и копия этого людоедского замысла донесла до своих, тут то их и заколбасила. А задумка была наподобие той, что америкосы хотели сделать с моей родиной в будущем. То есть полное раздробление страны превращение ее в абсолютно аграрную и отсталую банановую республику.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 От вашего Гаусса просто воняет деньгами и интригами. А я человек прямой, вы же не забыли. Я отподмигнул Гельмуту, и как солдат с солдатом готов разговаривать только с вами. Фриц удивленно пожевал губами, и поинтересовался. А как вы догадались, что это будет Гаусс? Я только презрительно хмыкнул, а собеседник понятливо закивал, тип, ну, конечно, каждый день у него сразу не дошло, он ведь с провидцем разговаривает. Подойдя к нашим, напоролся на твердый взгляд Санина.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 А немцы все склонны верить в сверхъестественное, так что немного мистики не повредит в переговорах с Тифтонсом. Только постарайтесь не отклоняться от заранее разработанных вариантов. Постараюсь. Кстати, вы не знаете, кто этот Гаусс? Мне кажется, за ним стоят не только промышленники. Сайен хмыкнул, одобрительно посмотрев на меня и ответил: "У вас очень хорошо развита интуиция. Как вы его сразу вычислили? Видите ли, в чем дело. В Германии всегда было два мощных течения: одно про английское, одно пророссийское». С приходом Гитлера к власти, помимо националистов, вверх держал именно проанглийское лобби. Не зря же гитлеровские мистики объявили англичан арийской расой. Ну, да вы это и сами знаете. А сейчас, когда наши войска выше за территорию Советского Союза начали поднимать голову сторонники мира с СССР. Раньше, когда Вермахт был под Москвой, всех, в общем-то, все устраивало, но теперь они вспомнили свои старые предпочтения, готовы к диалогу. Вот Гаусс и является их представителем. Кстати, по нашим сведениям, большинство влиятельных немцев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 Не Кант, конечно, но всё-таки. Только вот почему-то каждый носом ткнуть норовит в то неправильное произношение, то в смешное построение фраз. А я до всех этих артиклей и сложноподчинённых местоимений сам доходил при помощи марата Сереги из старенького учебника немецкого языка для восьмого класса гимназии. В этом долбаном учебнике даже по-русски все слова с ятями писались, из-за чего приходилось особенно тяжко. Но язык, считаю, выучил. Во всяком случае, плены меня понимали. Поэтому на слова Санина брюзгливо ответил: